Двигались уже вторую неделю. Ехали по 15 часов в сутки. За это время наматывали на колеса около 300 километров. В спали часа по четыре. Остальное досыпали в прицепе во время движения. Каждый день Булан погружался в сеть и следил, как идет охота на Берта. В начале второй недели Берта поймали а к вечеру того же дня отпустили. Бирд заявил, что кредитку ему завещал Болан. Пришел как-то вечером, показал файл с повесткой департамента имплантации, сунул в лапу кредитку, так как она ему вроде как больше ни к чему, и посоветовал тратить кредиты то быстрее, пока счет не закрыли. Когда ему сообщили, что Болан скрывается от закона, Берт жутко огорчился. Потребовал комп, попытался разыскать болана по всем известным сетевым и почтовым адресам. Разумеется, не нашел. С чем и был отпущен. Илина читала протокол допроса, положив подбородок на плечо Болана. Бол, а ведь они тебя за держали. До сих пор ни звука обо мне. На следующий день. Илина попала в розыск, как пропавшая без вести. «Ослой», – прокомментировала она, – «нас нужно было вместе в одном пакете информации давать и парное фото по всем средствам массовой информации. Ты это не подсказывай». В начале третьей недели, съехав с дороги на проселок, выбирая место для ночевки, наткнулись на заброшенный хутор. Вокруг раскинулся одичавший за несколько витков сад. «Вот здесь и остановимся», — решил Болон. Ирина не возражала. Загнали остренько в сарай. Два дня мыли полы и окна. Приводили дом в более-менее жилой вид. Пригодился и цемент на ремонт крыльца. Болон включил комп, влез в земельный кадастр, выяснил, что на хуторе жила, пока могла. Пожилая пара, а наследники, молодежь, подались в город. Обычная история. На третий день Болан снял с крыши ветряк, разобрал по винтику, промыл, смазал. Заменил оборванный кабель и ветряк заработал. Пока ремонтировал, Илина сидела рядом и наблюдала за его руками. Болон вошел во вкус, проверил и отремонтировал проводку. Вечером в доме появился свет. Илина мыла и сортировала посуду. Посуда оказалась маловато. Но если пошарить по старому дому... В мастерской алюминиевая кастрюлька, заполненная ржавыми гвоздями и винтиками. Рядом стакан с солидолом. На подоконнике стакан с засохшими кисточками. Под лестницей тарелка с чем-то окаменевшим свернувшимся по краям в трубочку, только поискать. Потом отмыть и отскоблить, что тоже непросто. Всю первую неделю молодые налаживали быт. Затем появилось свободное время. Болон серьезно занялся проблемами планеты. Проверил и перепроверил расчеты. И Лина была права. Похолодание наступало намного раньше объявленного срока. Информация по проектам маринистов и консерваторов большей частью была закрыта. Болон начал сбор буквально по крупинкам. На проекты уходили огромные средства, работали десятки заводов. Болон разыскал старые руны обоев, склеил по краю и на обратной стороне начал рисовать огромную схему. Илина молча наблюдала за ним, своими загадочными темно-синими глазами, лишь иногда давая совет или делая замечания. Всегда по существу. Если долго искать, рано или поздно приходит успех. На одном из серверов Бола накопал рисунок. Эскиз плаката для какого-то заседания. Баринисты задумали создать целый материк. Его контур был пунктиром нанесен на карте экваториальной области Темного океана. Острова, которые сейчас строились, были лишь форпостами, опорными базами будущей Великой стройки. Илина тоже была поражена. «Конечно, у них проблемы с уровнем океана», заявил Болон. «Если здесь отгрохать материк, то вода, которая отсюда вытеснит суша, затопит остальные материки». «Ты не прав». Гурун берут с одна океана, океан станет глубже, и уровень не поднимется. Волан почесал в затылке. Значит, опустится. Материк ведь будет возвышаться над уровнем океана. Вот в чем дело. Океаны отступят, суши станет больше. Да еще новый материк. Площадь испарения резко уменьшится, прибавь сюда похолодание, дождей будет меньше. «В общем, нам грозит засуха», – радостно закончил он. «И чего тут веселого?» – спросила Элина.